Часть вторая. Глава 1 Потом, уже много лет спустя, я как-то вдруг поняла, что в эти дни Нед был влюблен в меня гораздо больше, чем я в него. Я была влюблена просто в самую мысль о нем. И если бы его отношение ко мне было более откровенным и менее осторожным, я, возможно, сразу же увидела бы это но искренняя неподдельная тревога за меня, сомнения в нашем с ним будущем заставляли его быть сдержанным. Прошло целых три недели после нашей прогулки за город, прежде чем он снова пригласил меня. Но на этот раз все было плохо, нам просто не о чем было говорить. Я боялась показаться ему скучной, ибо не решалась признаться себе в том, что мне с ним скучно. Прошла еще неделя и за это время всего лишь коротенькая, ничего не значащая записочка. Затем еще неделя. Уязвленное самолюбие подстегивало меня, и на смену романтической влюбленности пришло более устойчивое и более определенное чувство. Я еще не понимала тогда, что он любил меня, но боялся предъявить на меня права, как я не раз так хвастливо об этом говорил. Его пугала моя молодость. Он то отдалялся от меня, то снова возвращался. Та в привязанную лодку то относит течением, то снова прибивает к берегу. Он сам еще не знал, хочет ли он быть со мной или хочет остаться свободным. Тем временем, где бы я ни была, в конторе, дома, с Эмили или с друзьями, я жила в мире сладостных грез. Моим друзьям я уже не раз намекала о Недди, не столько из хвостовства, сколько из неудержимого желания произносить его имя вслух. Когда Эмили говорила «Ты что-то не так часто видишься теперь с мистером Скелтоном, милочка, не правда ли?» Ее замечание вызывало у меня скорее радость, чем печаль. Ибо говоря о Неде, Эмили тем самым подтверждала, что он реален и существует не только для меня. Арис однако, сразу поняла, что я одержала серьезную победу и жаждала выведать подробности. Она только что порвала с Виктором после ей же самой подстроенной ссоры, ибо ее мать не переставала утвердить ей, что есть куда более выгодные партии. Избавившись от Виктора, она чувствовала себя несчастной, хотя и считала, что с точки зрения благоразумия поступила правильно. Однажды вечером я ужинала у нее. Потом мы с ней и с ее матерью сидели в тускло освещенной гостиной. Миссис Олбрайт была миниатюрной, элегантной, уже лвятшей женщиной со странно любопытным и чувствительным носом, который, казалось, видел больше, чем ее глаза, и умел бы спрашивать лучше, чем ее язык. Ее муж умер, когда Айрис было два года. Он был красивый, но слабый и безвольный мужчина, нуждавшийся в материнской ласке и заботе. Миссис Олбрайт неистовой страстностью Установила его. Вся ее жизнь сосредоточилась на нем. Когда он умер, ей ничего не оставалось, как столь же усердно, хотя и с меньшей нежностью, опекать твою красивую, но ветреную дочь. Айрис, по натуре веселая и живая, в присутствии матери как-то вся сникала под тяжестью непомерного материнского тщетлавия и несбыточных надежд. С твоей полной неспособностью разделять их она приводила миссис Олбрайт в бешенство — Знаешь, Кристина, моя дочь это мой тяжкий крест. Миссис Олбрайт говорила это так, словно Айс не было в комнате, небрежно покачивая ногой и листая модный журнал. В кабаре, где она выступает, ей представилась возможность вместе с двумя другими девушками исполнять песенку, а один куплет даже петь одной. Ты думаешь, она ухватилась за эту возможность? Думаешь, она старается и репетирует дома? Конечно, нет! «Целый день она бродит по комнатам, вытирает пыль, убирает постели, словно служанка!» казалось что Айрис не слушает этих косвенно обращенных к ней нареканий. Она завела патефон, поставила пластинку с сентиментальной популярной после очередного фильма песенкой и напевала себе поднос. «Знаешь ли ты, Кристина?» — упорно твердила свое миссис Олбрайт. «Кто бывает в кафе Элизе? Принц Уэльский». «Вдруг Айрис ему приглянется?» «Одного его слова достаточно, чтобы изменилась вся жизнь!» «Я говорю ей, не хочешь стараться для матери, постарайся для принца!» Но она упряма, как осел. «О, ради бога, мама!» Воскликнула Айрис, стараясь перекричать тягучую мелодию. «Нужно подумать, что он жарится на мне!» В глазах ее матери вспыхнул гнев и скрытое торжество. Случались ты более невероятные вещи. Громофонная иголка застряла в желобке пластинки. Только ты, только ты, только ты. Подбежав к патефону, Ари сняла мембрану и с громким стоком захлопнула крышку. Ты видишь, Кристи, видишь, что приходится мне выслушивать. Говорят, невозмутимо продолжала миссис Солбрайт, что он неравнодушен к женской красоте. Любому мужчину, неравнодушного к красивым женщинам, «Можно завести дальше, чем он того хотел бы. В век демократии и все возможно. Перестань, перестань, перестань!» Айрис доткнула уши. Ее мать вздохнула. «Хорошо. Вот так обращается со мной моя единственная дочь. Как жаль, что у нее нет твоего ума. Красота — это еще не все». «Если ты сейчас скажешь», — завопила Айрис, которая зажимала уши, однако не была глуха от речам матери, ибо научилась читать их по губам. «Если ты скажешь, что Кристи дурнушка, она тут же уйдет, и у меня не останется больше ни одного близкого друга. Ты уже отняла у меня Виктора!» «Конечно, Кристи довольно мила, но тебе Бог дал исключительную наружность. Однако он не дал тебе ни сердца, ни ума. Я не желаю больше слышать о Викторе. Он был слишком зауряден для тебя». Айрис уронила руки на колени и снова погрузилась в состояние меланхоличной печали, в которой теперь уже угадывались слезы. — А где же этот милый-милый Рональд Дин? — спросила миссис Солбрайт. Это был юноша, которого Айрис столь коварным образом отняла у Каролины, а затем великодушно отдала обратно, но слишком поздно, чтобы что-нибудь поправить. Каролина вышла замуж. Она решилась на это, не раздумывая, с вызовом и храбростью отчаяния. Она знала, что это кончится катастрофой. И напоминаю о нем, воскликнула Айрис. Иначе Кристи может поссориться со мной, да и с тобой тоже. Разве Айрис виновата, что мужчина вьются около нее словно банки с медом? Сказала мне миссис Олбрайт тоном упрека. Но почувствовав, что сказала нелепость, тут же поправилась словно мухи вокруг банки с медом. А у нашей Кристины теперь свои собственные секреты. В этих словах миссис Олбрайк словно преобразилась. Теперь она снова была близка с дочерью, и обе напоминали борзых, готовых пуститься по горячему следу. Прикладив свои пустые седые волосы, уложенные в столь вычурную прическу, что ее голова казалась слишком тяжелой для ее хрупкого тела, Миссис Олбрайт переглас на кушетку в позе мадам-рекамье и настороженно повела своим чутким носом. Сорока на хвосте принесла мне весточку, что появился некий интересный молодой человек. — Кристи скрытна, как устрица, — тут же подхватила Айрис, — вернее, как улитка. Она не доверяет своим старым друзьям, и если ты начнешь выспрашивать, она обандлится. — Ничего интересного, — сказала я. «Сорока шепнула мне, что он не похож на ваших грубиянов-мальчишек», — продолжала миссис Олбрайт. Этой сорокой была, конечно, Айрис. Ему 32 года. «Ах, милочка, милочка, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. У тебя умная головка на плечах, мы все это знаем, но у мужчин в этом возрасте не всегда бывают благородные намерения». «Ничего серьезного», — сказала я, радуясь возможности поговорить о неди я совсем не так уж близко знакома с ним. Он тот самый очаровательный денди, с которым мы познакомились на танцах, мама, куда Кристи пошла с беднягой Кейтом. И хорошо сделала, что пошла. Я уважаю девушек, способных на жертвы. Миссис Олбрайт потянулась ко мне, словно хотела одобрительно потрепать по плечу, но поскольку я сидела слишком далеко от нее, она лишь помахала в воздухе рукой. К ней снова вернулось ее постоянное недовольство Айрис. «Но я также знаю девушек, которые не способны на жертвы даже ради родной матери». Однако Айрис была слишком поглощена какими-то своими мыслями, чтобы обратить внимание на слова матери. Она вдруг вскочила, подбежала ко мне и обвела мою шею своими прелестными ручками с гладкой, смуглой чуть в веснушках кожи. «Кристи». Мне очень хочется, чтобы ты как-нибудь вечерком привела его к нам. Я хочу убедиться, что он действительно стоит тебя. Приходи, прошу тебя. Я сказала, что не настолько знакома с Недом, чтобы вместе наносить визиты. Кроме того, добавила я, но так, чтобы не слышала ее мать. Я не забыла случай с Каролиной. Айрис наморщила носик. У нее он был покороче и поизящнее, чем у матери, но так же, как и нос миссис Олбрайт, он умел жить своей самостоятельной жизнью и быть независимым в своих суждениях. «Чудовище!» — шепнула она мне, а затем уже громко сказала. «Следует узнать его получше. Я буду в восторге от встречи с ним, да и не только я, все!» «Любопытно!» — мечтательно заметила миссис Олбрайт. «Кто из нашего круга, я имею в виду вас, молодежь, Раньше всех будет помолвлен. Думаю, что Айрис, у нее больше возможностей. — А может, Кристи выйдет замуж за Нети? воскликнула Айрис, по-детски присесюкивая У нее была привычка давать уменьшительные имена людям, которых она едва знала, а то и не знала совсем. Я попросила ее не говорить глупостей. — Кристина должна сама пробивать себе дорогу в жизни. На ней лежит забота о тете Эмили. Не думаю, чтобы ее отец тратил все эти деньги на ее учебу лишь для того, чтобы она вышла замуж за первого встречного. Я молчала, ибо погрузилась в сладостные мечты о замужестве. В темной комнате, полной аромата цветов и шума чужого моря за окном, я со страхом и восторгом протягиваю к нему руки. Мои мысли с каким-то извращенным упорством возвращались к одной детали — я старалась решить, какого фасона будет на мне ночная сорочка. Миссис Олбрайт вскоре оставила нас вдвоем. «Меня клонит ко сну, а вам, девочкам, надо ведь посекретничать». И все же она не смогла не оставить последнего слова за собой. У самой двери она обернулась и сказала, «Кристина, попробуй заставить мою ленивую дочь немного порепетировать». Когда она ушла, я сказала Айрис. После случая с Каролиной я не хочу рисковать и не буду знакомить тебя с моими друзьями. Глаза Айрис наполнились слезами и стали серыми, как дождливый день. Она коснулась ладонью моей щеки. Милочка, клянусь, я не виновата. Я все время старалась прогнать его, клянусь. Ведь это я заставил его вернуть обратно. Ты просто несправедливо ко мне. В другое время, из скрытого самодовольства и уверенности, что она способна обольстить и увлечь любого мужчину, она постаралась бы подольше поговорить на эту тему, но сейчас, видимо, что-то тревожило ее. «Ты жестокая, Кристи!» — сказала она решительно, словно сама больше не намерена была обсуждать этот вопрос. «Милочка, мне хочется спросить тебя об одной вещи. а какой?» Только пусть это останется между нами. Мы ведь старые друзья. Кого-нибудь другого я бы ни за что не спросила. Кристин, ты чувствуешь, что... Ну, в общем, тебе хотелось бы позволить мужчине все? В наши дни мы обычно только так и говорили, многословно, намеками, боясь называть вещи своими именами. У нас не было тогда таких спасительных слов, как «заниматься любовью». — Когда выйдешь замуж, конечно, — чёпорно добавила она, — ведь мы не какие-нибудь потаскушки. Она взяла меня за руку. Пока она была так близко от меня, я не могла ей ответить. Говоря о любви, она сама была карикатурой на неё. Я встала и отошла к окну. Был мокрый вечер. Фонари опустили длинные полосы света в темное море асфальта. Проехала машина и, разбрызгав ложу, скрылась за углом. Я сказала, да, хотелось бы, и в этом нет ничего дурного. А мне нет. Я повернулась к ней. Казалось, она плакала несколько часов, а не всего лишь несколько секунд. Лицо ее было бледным, опухшим, почти некрасивым. Я должна признаться тебе, я буду просто ненавидеть все это. При одной мысли об этом я заболеваю. Но мне придется смириться, когда я выйду замуж, потому что я хочу иметь детей. Придется. Мне все равно надо выйти замуж, потому что я не добьюсь успеха на этой проклятой сцене. И мне необходимо уйти от матери. Но я никогда не буду любить это. И я не понимаю, как ты можешь?» Теперь я могла подойти к ней и позволить ей прижаться ко мне. «Но ты ведь целуешься с мужчинами, Айс, наконец сказала я. «Разве в это время ты ничего не испытываешь?» «Нет, никогда. Ничего, кроме удовольствия, что нравлюсь им. Мне необходимо сознавать, что я нравлюсь. Это создает настроение». «Значит, ты только ради этого отняла Ронни у Каролины?» Она сразу же стала прежней Айрис. Черты ее лица стали жестче. Она улыбнулась мне загадочной улыбкой, которая обычно одаряла мужчин, она поверяла им крохотную частицу своей тайны. — Какая ты смешная! — Разве я в этом виновата? Он сам стал бегать за мной, как только увидел. Если хочешь кого-нибудь винить, то вини Каролину. Она и пальцем не пошевельнула, чтобы помешать этому. Сидела и чего-то ждала. Было уже поздно. Я поднялась и пошла в спальню Айрис за своим пальто. Когда я вышла, Айрис стояла у двери в холл. Она чмокнула меня на прощание в щеку своими свежими влажными губками. Я знаю только одну, сказала я. Если Нет начнет по-настоящему за мной ухаживать, я постараюсь, чтобы он никогда не встретился с тобой. Прими это как комплимент, если хочешь. И это действительно было сказано отчасти как комплимент, но, скорее всего, как шутка для того, чтобы на прощании как-то разрядить атмосферу. Однако, к моему удивлению, Айрис отнеслась к этому совершенно серьезно. «Ты сильная, Кристи! Как я завидую тебе!» И вдруг я услышала слова, которые, казалось, произнесла не она, а кто-то другой, глубоко спрятанный в ней. Это была одна из тех пророческих истин, которые не нуждаются в том, чтобы их торжественно изрекали, и мне предстояло запомнить ее. «Мужчина, который полюбит тебя...» Постарается, чтобы ты всегда оставалась сильной. Тебе не удастся поплакать у него на груди. Он просто не позволит тебе этого. Ее слова показали мне сущей ерундой, злой и бессмысленный выпад в отместку за то, что я отказалась познакомить ее с Недом. Поскольку мне нравились в Неде его резкость, решительность и бесторемонность, слова Айрин были лишены для меня тогда глубокого смысла. Да я она сама, мне кажется, не понимала их ибо ее лицо вдруг приняло недоумевающее выражение. Однако через секунду на нем снова заиграла прелестная кокетливая улыбка. «Как приятно было поболтать с тобой! Не сердись на меня! Я часто говорю глупости!»